Глава двадцать вторая. Не скажу, что трапеза в обществе старшего принца угнетала. Атмосфера, скажем так, была волнующей. Но я просто не ожидала, что принц нанесёт столь неожиданный визит. Разве он не должен находиться в общем зале вместе с гостями? Ещё и сон этот слишком реалистичный, из-за которого я теперь испытываю неловкость в присутствии высочества. Знакомая поляна, зов пламени звучал в голове, В моём сердце. Я просто не могла противиться, но появилась с опозданием. В тот момент, когда Кайрат изменил сущность, стал непохожим на себя. Лютым. «Не зря Асуров зовут демонами». «Ох, не зря». Потемневшая кожа, бугрящиеся мышцы, выступающие на лице вены. «Монстр», — показалось в первое мгновение. Под кожу пробирался сковывающий страх, но я... Напомнила себе, каким Кайрат может быть рассудительным, сдержанным, и пусть иногда несправедливым ко мне, благородным. Он родился таким, в этом нет его вины. Кто-то человек, кто-то эльф, а кто-то асур, такова его суть. В какой-то момент я даже залюбовалась и не пыталась избежать, когда он повернулся, весь перемазанный кровью бурана, с чудовищно горящими адскими глазами. На меня поразило, что даже в своей истинной пастаси Кайрат отпустил Бурана, не прогнал его, позволил охотиться и остаться в клане. Медленно приблизившись, я стёрла пальцем капли бурой крови с мужественного подбородка и пожелала, чтобы принц ни о чём не вспомнил. Пожалуйста, попросила во сне, потому что в следующую секунду была прижата к обнажённому горячему телу. Не хотела, чтобы Кайрат запомнил восхищение в моём взгляде, забыл, что не спешила его отталкивать, прижималась доверчиво, исследуя пальчиками тугие рельефные мышцы. "Это всё магия того места", вздохнула мысленно, пытаясь оправдать собственную смелость. Во время завтрака Кайрат неоднократно пытался меня поддеть, иронизировал и вёл себя не совсем так, как обычно, что заставляло меня нервничать. Неужели ему снился тот же сон, что и мне? От этой мысли я становилась ещё краснее. Я не приспособлена так безупречно, как королевские особы, контролировать свои эмоции. В результате я съела лишь половину творожной запеканки и дольку яблока. Лютик бесновался. Сегодня он от чего-то был особенно не в духе, даже попытался укусить принца, а когда не вышло, бросил в его тарелку с кашей шишку, притащенную с улицы. Кайрат Флегматично вскинул брови. Твой фамильяр явно мне за что-то мстит. Когда я успел провиниться? Понятия не имею, передёрнула плечами, запивая ком в горле апельсиновым соком. Может, ты наступил ему на хвост и не заметил? Вот ещё, усмехнулся он, хитро щурясь. Такое я бы точно не пропустил. И если бы наступил, то не случайно. Лютик фыркнул, махнув хвостом, и поспешил спрятаться у меня на плече под распущенными волосами. "Не переживай, сегодня ты сможешь вновь увидеть свою драконицу", ласково усмехнулась, поглаживая рыжую спинку фамильяра. Лютик вскинул мордочку, с надеждой заглядывая мне в глаза. "А, вот и причина его дурного поведения. Тоска". Закончив трапезу, мы собрали вещи и незаметно для всех покинули дворец. Полёт на драконе я уже воспринимала как что-то обыденное. Видимо, Кайрат это тоже заметил, поэтому в какой-то момент, когда особенно отвлеклась, натянул поводья. Песчаный резко спланировал вниз, от чего дыхание перехватило. Крик застрял в горле, и я непроизвольно вцепилась в камзол принца, серьёзно опасаясь свалиться. "Не!" визжал Лютик, а принц бессовестно веселился, закладывая очередной крутой вираж. попросить прекратить, я бы физически не смогла. Ветер свистел в ушах, волосы били в лицо, и язык не поворачивался вымолвить хоть слово. Порывисто прижалась к спине Кайрата щекой и обвела крепкий торс руками, ощутив, как он вздрогнул. Дракон плавно выровнялся и замедлил скорость. Мы снова летели нормально. Можешь уже отпустить, сепло выдавил принц. Или так понравилось обнимать меня? добавила ранично, отдёрнула руки и прижала к себе, всё ещё ощущая тепло на них. На плато царило умиротворение. Драконицы спали нежась в лучах восходящего солнца. Стоило ощутить под ногами землю, как Лютик спрыгнул с моего плеча, прихватив из кармана моих брюк орех и унёсся к своей возлюбленной. "Это странно", азадаченно прокомментировал принц, глядя вслед удирающей белке. "Для любви нет преград". хмыкнула и стала отцеплять от седла сумки. Я помогу. Кайрат скользнул ладонями поверх моих, заставив на краткий миг сердце сбиться с обычного ритма. Судорожно сглотнула и отошла. Всё то время, пока я усиленно изучала драконов, пытаясь выяснить причину вырождения, вычислить биологический возраст, проверить здоровье Пока носилась за Людиком, который отбирал у меня пробирки, пока пыталась отбиться от любопытных драконов, желающих хорошенько меня обнюхать, принц всё время заинтересованно наблюдал, буквально не сводил с меня глаз, но вмешиваться не спешил. Лишь единожды пришёл на помощь, когда мне необходимо было взять образец чешуи и крови. Завтра планировала заняться исследованием. Обедали прямо на земле, Расстелили покрывало, поставили корзину со снедью. Бутерброды и чай пришлись кстати. Я любила с зеленью и сыром, а вот Лютик копался в фруктах и как настоящий ухажёр отнёс Алой веточку винограда. Без умиления не взглянешь. Правда, драконица всё время пыталась сожрать моего питомца. Один раз даже хвост ему подпалило, но Лютик не отчаивался. Возвращались вечером, когда солнце только начало клониться к закату. Придётся поужинать в общем зале. Произнёс Кайрат, подавая мне руку. Потерпишь? Не скажу, что общество ваших гостей мне неприятно, добродушно улыбнулась в ответ. Прикосновение к ладони принца будоражило, кровь бежала по жилам быстрее. Просто мне не очень уютно под пристальными взглядами, но я справлюсь. Вот и умница, неожиданно ласково похвалил принц и прижался губами к моим волосам. Прости, не удержался. Я не поверила. Уж слишком хитро сверкали тронутые золотом янтарные глаза. Камергер помог разгрузить сумки и велел слугам доставить их в мои покои. Ненадолго заглянула в уборную и отправилась в трапезный зал, попросив Кайрата не дожидаться меня. Хотелось, чтобы нас как можно меньше видели вместе. Всё-таки женская зависть, она очень коварная и опасная, а принц желанный и завидный жених. Многие питали надежду, полагаясь на этот бал, который, к слову, перенесли на более раннее время, что не могло не вызвать у невест вопросы и подозрения. Лютик крутился на моём плече, каблуки гулко цокали по мраморной плитке, эхом отражаясь от сводчатого потолка. Мигнувшую за колоннами тень, я заметила в последний момент, когда бок пронзила острая, жгучая боль. Я даже вскрикнула, резко выдохнув, и схватилась за рукоять кинжала, торчащего из меня. Фамильяр пронзительно взвизгнул, готовясь броситься на врага, но тень скрылась в потайном переходе. Только подол накидки мелькнул в полумраке. Дверь за её спиной закрылась, издав характерный щелчок, и снова стала частью стены. Никогда бы не подумала, что где-то здесь скрывался тайный коридор. «Приведи принца», — прошептала одними губами, медленно оседая на пол. Лютик курлыкнул, и вдруг исчез во вспышке света. Всегда думала, что сила фамильяров лишь выдумка, точнее, ведьмы могут подпитываться энергией от своих питомцев, но я не ведьма. Надеюсь, он успеет. Кайрат. Кайрат только устроился за столом, отмечая про себя, что совершенно не против убраться от всех этих существ, заискивающих взглядом подальше. Не против уединиться в укромном месте, отдохнуть от пустых любезностей, от лести, хотя у него на это был практически весь день, и не против взять одну маленькую фею с собой. Стоит уже признаться хотя бы самому себе, общество Саилин нисколько не раздражало. С ней приятно вести беседу, за ней приятно наблюдать. Казалось бы, обычная безропотная девчушка, не сильно умна, стеснительная, неуверенная в себе. Но стоит присмотреться получше, как понимаешь, у феи есть внутренний стержень, а вся её неуверенность лишь из-за непохожести на других, из-за отсутствия дара. Живи, девушка, среди людей, ей было бы проще, но с ней сыграли непонятную шутку, подкинули в общину ведьм, лишив при этом крыльев. Не очень-то гуманно. Кайрат взял в руки приборы, обозначая начало трапезы, и даже успел ответить на ехидный вопрос пожилой эльфийки о том, где его ветры носили. Как прямо посреди стола из воздуха вывалился комок рыжей шерсти, заставив некоторых особо чувствительных особ воскликнуть, прижимая ладошки к груди. Бесцеремонный бельчонок приземлился в огромное блюдо с овощами, но резво подскочил, отпинывая лапкой красный перец, и бросился прямиком к Кайрату. «Что происходит?» — заволновался младший, придвинувшись. «Сам бы хотел знать». Недоуменно отозвался Кайрат, не ожидая, что Белка не затормозит, а врежется прямо в него. «Ай!» — издал фамильяр, отшатнулся и активно зажестикулировал лапками, что-то изображая. «Что он пытается сказать?» — прошептал Коэн, наблюдая, как Бельчонок шагает по столу, старательно виляя пушистой попой. «Боюсь представить», — настороженно отозвался Кайрат. «Что происходит?» Почему он один? Где фея? мелькнула здравая мысль. Где Саелин? спросил сурово вслух. И тут бильчонок ударил себя в живот и упал навзничь. Кайрат ощутил, как кровь стремительно хлынула по венам, сначала к лицу, а потом ушла в пятки вместе с сердцем. Стремительно поднялся, при этом не уронив фужер, не задев ни одного прибора. Даже ножки стола едва слышно скрипнули, и щёлкнул пальцами, подзывая капитана. Лекарем Нефрин Живо. Что происходит? Зашептались невесты. Кто-то болен? озадачилась пожилая эльфийка. Прошу нас простить, поклонился Кайрат. Возникли неотложные семейные обстоятельства. Приятного аппетита. Развернулся, хватая со стола белку, и уже на ходу бросил: Ты идёшь со мной. Но Коен уже и так спешил рядом, не дожидаясь разрешения брата. Он тоже всё понял. Всё понял верно. Пламя Визнавалась, чувствуя эмоции Кайрата, умело считывая их. В груди клокотала тревога, но её необходимо было унять. Ещё не хватало появления дракона. В императорской резиденции гости могут счесть это за нападение, проклятье. Только бы успеть, сокрушённо думал Кайрат, фактически несясь по коридорам дворца. Нет, так и было. Они с братом бежали, а впереди неслась сумасшедшая белка, показывая путь. Дорога показалась бесконечно долгой. Не покидало чувство, словно время, как песок, утекает сквозь пальцы. Кайрат отчаянно гнал от себя дурные мысли, сохранял разум холодным. Ему понадобится всё его хвалёное самообладание, чтобы спасти одну маленькую и упрямую фею. Ты не можешь вот так уйти от меня. Не можешь оставить. Из пекла тебя достану. Да, лучше злиться, чем поддаться губительной панике. Она лежала, привалившись спиной к колонне, практически сползла на пол, на котором расплывалась небольшая тёмно-алая лужа крови. Её, крови его маленькой феи. Сердце оборвалось и ухнуло вниз. Казалось, совсем перестало биться, и только встревоженный голос младшего помог вернуться в реальность. Мы должны что-то сделать. Голубые глаза налились синевой, помрачнели. Розовые губы брата взволнованно подрагивали. Кайрат за секунду оказался на полу рядом со своей невезучей феей. Приподнял её голову и устроил на своих коленях. Веки девушки подрагивали. Её лихорадило. Лезвие клинка отравлено. Надо было сразу его вынуть, процедил сквозь зубы едва сдерживая сущность Асура. Надо было просто ставить проклятую метку. Сейчас бы фея могла черпать силу дракона, продержалась бы гораздо больше, было бы время. Но метку может поставить только сам дракон, заклеймить своей силой. Пожалуйста, срывающимся хриплым голосом произнёс Кайрат. Ответь, как тебе помочь? Есть же способ, ты же ведьма. С мертвецки бледных губ Сейлин сорвался болезненный стон, разрывая душу на части. Хотелось взвыть в голос вместе с ней, Но нельзя. Нужно сохранять хладнокровие. Если бы она вынула кинжал, уже бы умерла от потери крови. По полушёпотом вымолвил Коян, опускаясь рядом. Белка что-то курлыкала, ползая по хозяйке, но, похоже, тоже оказалась бессильна. Я могу временно погрузить феечку в стазис. Заморозить? Кайрат вскинул голову, смотреть на рукоять кинжала не было сил, тем более он не узнавал его. впервые видит, но обязательно выяснит, кому принадлежит. Это даст нам время, неуверенно выдохнул Коин, опускаясь рядом на корточки. Нужно только вынуть клинок. В глазах дрожал испуг. Младший всегда был добрый и милосерден, любимый сын безумного императора, но так на него не похожий. "Ви?" жалобно издал бельчонок. Всё будет хорошо. Уверенно произнёс Кайрат, погладив феечку по главе. Держись только. Где же этого лекаря бесы носят? От нетерпения подтряхивало. Собственное бессилие душило. Будь сейлин асуром, без труда бы излечилась, избавилась и от яда, и от смертельной раны. Ей бы требовалась только чужая кровь, но это малая плата за спасение. Кайрат был готов отдать часть своей души, не только кровь, чтобы спасти малышку фею. Коин позволил силе своего дракона струиться по венам, срываясь с кончиков пальцев морозными голубыми вспышками. Кайрат обхватил рукоять кинжала, увитую росой бью кристаллов, и потянул, внутренне замирая. Сэйлин протяжно застонала, пытаясь скорчиться от боли, но он удержал. Из глубокой раны била горячая кровь, заливая белоснежную рубашку, в которой была облачена фея, морая руки Кайрата. Быстрее, поторопил он, и младший опустил ладони, позволяя силе проникнуть в тело феи. Огонь бы не помог, но вот лёд остановит кровь, замедлит жизненные процессы, не даст яду распространиться по всему организму и убить. "Моя сумка", едва слышно и разборчиво вымолвила фея, пока по её животу расползался морозный иней. Издала судорожный выдох, и её посиневшие веки тяжело сомкнулись. Дыхание замедлилось. Сумка, повторил Кайрат Эльхарадочна, соображая. По коридору эхом разносились торопливые шаги. Фрин, наконец-таки. Кайрат бережно опустил голову феи, позволяя младшему закончить, а сам рванул навстречу капитану, едва не сбив с ног седогласова лекаря. Найди сумку ведьмы, она где-то в её комнате, схватил капитана за грудки, пачкая песочный калет кровью феи. и притянул к себе зло прорычав в лицо Так быстро, Фрин, как только можешь. Капитан сглотнул и рванул в обратную сторону. Сомнений нет, медлить не станет, если хочет сохранить свою должность и жизнь. Рана слишком глубокая, растерянно бормотал лекарь, склонившись над практически бездыханным телом феи. Ни заживляющие мази, ни отвары не смогут так быстро восстановить внутренние органы. Девушка умрёт быстрее, чем они подействуют, даже если я зашью рану. Кайрат, обречённо растёр лицо, шумно втягивая воздух, пропитавшийся сладковато-металлическим запахом крови, нужно незамедлительно действовать. Нельзя ждать Фрина, вымолвил твёрдо и решительно. Мы всё равно не знаем, что именно искать в этой сумке. Будем пробовать всё, но если сделаем только хуже, Если не успеем. Что же тогда делать? Голос младшего предательски дрожал. Я призову пламя, выдохнул Кайрат. На задний двор. До него отсюда ближе всего и меньше привлечём внимание. Он снова опустился на корточки и бережно поднял Фею на руки. Её голова небрежно откинулась, вызывая внутренний спазм. Как же невыносимо больно смотреть и быть полностью бессильным. Коян подхватил белку и перестроился рядом. Ты позволишь дракону поставить метку? Только так я спасу её. Младший нахмурился. Феечке это может не понравиться, пробормотал, будто не осознаёт всю серьёзность ситуации и всю безысходность. У меня нет выбора, отрезал Кайрат. Пусть лучше возненавидит, чем умрёт. Ненависть ко мне я смогу пережить, а вот её гибель вряд ли. Так не должно быть. Младший понимающий кивнул и больше подобных вопросов не задавал. Не сяял сомнения. Кайрат обратился к своему дракону и отправил зов.